разворачивая на столе чертеж. Вот центр, большое или красное Солнце. Вокруг него, вернее, вокруг общего центра тяжести системы, вращается малое голубое Солнце. Эти два Солнца, составляя единую систему двойной звезды, являются вместе с тем самостоятельными центрами планетных систем. Вокруг малого Солнца вращаются две планеты, крайняя – Альфа, и ближе к Солнцу Бета.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 она могла бы сделаться маленькой второй луной земного шара, подобно нашей луне, также составляющей когда-то часть земного шара. Могла водяная планетка, не оставляя Земли совсем, пройти по сильно вытянутому эллипсу, как периодическая комета. Могла упасть на Юпитер или Плутон или стать спутником одного из них. Могла пойти по гиперболе и исчезнуть навсегда в мировом пространстве. Все зависит от сложных сил притяжения. «Водяную планетку могло притянуть красное или голубое солнце звезды об эстумане, и планета обратилась бы в пар, прежде чем упала в раскаленную атмосферу этих солнц. Наконец, наш водяной пузырь мог упасть на одну из планет или спутников планет в системе звезды. Но на какую именно? Я сделал очень упрощенные, но чрезвычайно остроумные», — вставил Турцев. «Исчисление», — продолжал Тюмениев. И пришел к такому выводу, что водяная планетка, по-видимому, должна упасть на планету Бета. «Поэтому вы и поручили мне заняться ею?» — спросил Аркусов. «Вот именно», — ответил Тименев. «А Архимеду я поручил проверить мои грубые приблизительные расчеты уже основательным вычислением. И он справился с работой как нельзя лучше». Тименев посмотрел на племянника с любовью и гордостью. «Такой молодой»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 «Наш водяной пузырь упадет на планету Бета!» — воскликнул Тюменев. «Упадет вместе с нами, если я верно угадал ваш план?» — спросил Аркусов. Тюменев опасливо оглянулся на дверь и ответил, понизив голос. «Вот именно. Но будем говорить тише. Кхм -кхм. Елене Гавриловне совсем не нужно знать этого». «Напрасно беспокойтесь, Иван Иванович. Ветер так шумит, что мы сами себя едва слышим»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 что это экспедиция не что иное, как собрание двадцати способов покончить с собой. Вот вы, Иван Иванович, вычисляли, что может произойти с водяной планеткой, оторвавшейся от земного шара. И ведь каждый описанный вами случай грозит нам неизбежной гибелью. Малейшая ошибка в вычислениях Архимеда, и вместо того, чтобы отправиться к планете Бета, мы помчимся на вашем водяном пузыре в глубины вселенской бездны и умрем от голоду, или обледенеем,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 но с несколько большим количеством кислорода, что температура там выше земной, что, наконец, там имеется вода. Вот и всё, или почти всё, что можно было узнать об Эте. Но если там растения, и съедобны ли они, или ядовиты, какие существа встретят нас там, какие насекомые, страшные звери, может быть, люди, какие опасности. Вы правы, вы совершенно правы, Аркусов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 постоял, прислушиваясь возле двери, подошёл к молодым астрономам и сказал тихо, но раздельно. «Мы никогда не вернёмся на Землю. Вот именно!» И, словно рассердившись на себя за минутную слабость, почти выкрикнул. «Что же вы молчите? Вы устрашены? Знаете же, с вами или без вас, но я полечу на Бету!» «Да», — протянул Аркусов.